Легкий ветерок с реки, отражение воды танцуют на мокром граните. Люди неспешно прогуливаются. И вот чуть впереди вы замечаете бронзовую металлическую инсталляцию, мерцающую в закатном свете. Это арт-объект «Я люблю Кемерово». Его история начинается не тут, а чуть в другом месте и с идеей, которую предложил кемеровский предприниматель Василий Бочкарев. В феврале 2016 года он установил первую версию «Я люблю Кемерово» у входа в гостиницу «Олимплаза» на улице Рукавишникова. Идея, по его словам, родилась после того, как он увидел подобный знак в Ярославле, знак признания в любви к городу, как способ выразить горожанам свою привязанность. Но вскоре было решено перенести и улучшить арт-объект, придать ему более выразительную форму и поместить в более символичное место – на Притомской набережной. Место для установки выбрали не случайно. Начало Притомской набережной – одно из самых живописных мест города, где открывается вид на реку и остров. Именно сюда в 2017 году перенесли новый арт-объект «Я люблю Кемерово». Однако раньше на этом месте стоял другой символ – памятник бездомной собаки, тихий и трогательный. После появления яркой стелы, Псакель несли чуть дальше по набережной. Горожане поначалу спорили, не слишком ли гламурно получилось новое сердце набережной. Но со временем оба объекта заняли свои роли. Один как признание в любви к городу, другой как напоминание о доброте и сострадании. Проект «Стелы» не создавался в тишине. Горожан призвали принять участие в конкурсе эскизов. Авторы должны были предложить форму, сюжет, технические характеристики, идеи, легенды, которые должна была в себе нести новая композиция. За лучший эскиз обещали премию в 30 тысяч рублей. Максимальные размеры эскиза были заданы – до двух метров в высоту и 4 метров в ширину. Победитель конкурса стал автором концепции, которая потом была реализована в металле. И есть в этой истории легкий налет мистики. Конкурс на лучший эскиз действительно проводился. Приз был обещан, но имя победителя так и не появилось ни в одной публикации. Будто сам знак «Я люблю Кемерово» вырос на набережной из любви горожан без конкретного автора, словно город сам признался в себе в любви через металл и свет. А почему так произошло, случайность, замысел или красивая легенда решать уже вам. 12 июня 2017 года в день города Кемерово состоялось торжественное открытие новой версии арт-объекта на Притомской набережной перед домом номер 7 авторы называют этот жест подарком жителям города от отеля Том River Plaza и компании «Новые горные технологии». Металлический корпус Стеллы отполирован так, что его грани играют бликами, отражают сезонные изменения, свет и тени, настроение горожан и ветра с реки. В разные сезоны, в зависимости от освещения, объект может выглядеть почти прозрачным, словно хрупким кристаллом или, напротив, тяжелым и плотным. Со временем «Я люблю Кемерово» стал популярной точкой для фотографий, туристы и жители часто делают здесь селфи, используют композицию как рамку для кадров, ловят отражения в гранях. Интересный факт, первоначальный вариант на Рукавишникова тоже был металлическим и задумывался как грудногодичный антивандальный объект. Но новая версия на набережной, вероятно, переживет не одно изменение, уже обсуждают варианты освещения, подсветки ночью, возможно, даже небольшие анимации света. Хотя официально такие доработки пока не реализованы. Есть и пасхалка, о которой мало кто задумывается. Если вы посмотрите на отражение в разных гранях объекта, вы можете заметить смещенные кадры городской панорамы. В одном фрагменте отражается река, в другом деревья, в третьем дома позади вас. Это как будто множество порталов времени и пространства. Любители фотографии часто подбирают такие углы, чтобы поймать необычное пересечение отражений. Также стоит упомянуть, что вдоль набережной Томи расположены и другие скульптуры и инсталляции. Памятник бездомной собаке, монумент «Труженица Том и другие. И «Я люблю Кемерово» вписан в этот контекст как эмоциональный центр прогулок. Сегодня, когда вы стоите перед «Я люблю Кемерово», вы не просто видите металлическую стеллу, вы видите символ общения города с самим собой, символ любви, отражения, памяти и перемен. Он напоминает «Я здесь». Я часть этого города, я его люблю.